Послесловие. Ну вот и все, моя дорогая. Завершился небольшой отрезок на пути самопознания, по которому мы прошли вместе. Мне было приятно мысленно держать себя за руку и сопровождать в пространство уникальных преображений женщины 40+. Хорошая новость. Твой новый путь к счастливым, зрелым отношениям только начинается. И я не прощаюсь. Мы вместе заложили первый камень, фундамент храма нерушимой любви. И теперь ты можешь день за днем возводить этот храм своими руками. Я верю, что у тебя все получится. Очень надеюсь, что после чтения моей книги, после погружения в медитации и выполнения психологических практик, ты начнешь замечать не только постепенные изменения в отношениях с близкими людьми, с родителями, детьми, подругами и самым близким мужчиной, но и неожиданные перемены в разных сферах твоей жизни. Так устроена наша психика. Если возрастает осознанность, а вместе с ней меняются модели поведения, мы меняемся изнутри, и как будто меняется мир вокруг нас. Не переживай, если прямо сейчас, дочитав финальную главу и погрузившись в завершающую медитацию, ты не заметила существенных изменений. Самые глубокие трансформации очень медленные и постепенные. Бессознательные части личности нужны некоторое время, чтобы осмыслить полученные идеи, переварить их и усвоить, как питательную полезную пищу. Только после этого сознание будет готово к тому, чтобы превращать информацию в новый опыт. Хочу сказать тебе еще кое-что об удивительном свойстве терапевтических практик. Их эффективность раскрывается постепенно. Книги для психологической самопомощи обладают долгоиграющим эффектом. К ним можно периодически возвращаться, перечитывать и обнаруживать что-то новое. Я искренне, от всего сердца желаю тебе долгого и продуктивного общения с моей книгой. Если вдруг однажды тебе станет грустно и одиноко, если ты почувствуешь, что не с кем разделить печаль, просто возьми эту книгу в руки, и я опять буду рядом. В моих практиках, медитациях и поддерживающих якорных фразах. Помни, Ты не одинока. А главное, не теряй любовь к своему внутреннему ребенку, даже если кажется, что сил на эту любовь осталась чуть-чуть на донышке. Даже из самой малой капли может возродиться океан. Таково волшебное свойство неумирающей любви. С любовью, Оля Карпова.